Явление десятое. Те же и Чупурлина с Лизаветой выбегающие из крыльца дома. Чупурлина. Что это? Что это? Нашли фантазию, где она? Где она? Миловидов не нашли моски. Чупурлина: "Ах, варвары, разорваки, кой что принёс получше моски?" Чупурлина: "Лучше фантазии варвары. Князь Батокбатиев. будет гораздо приятнее, Чупрлина. Какой-нибудь дрянь, князь Батокбатеев в сторону. Она не знает, что говорит, и легкомысленно порочит утешительного. Беспардонный право будет почти так же хорошо. Миловидов будет почище. Чупрлина к Разорваки. Покажи, батشك, что у тебя? Разорваки, скидывая с себя шинель, показывает пуделя. Вот что. Чупрлина Что это, батюшка? Скорее на барана похоже. Но видно ли слых ныли, чтоб этакая могло стоить фантазии, фу! Правосказал бы неприличное слово, да в пятницу как совестно. А как его зовут, батюшка? Разорваки. Космополит с ударения. Чупролина, чем полит? Ничем, просто космополит. Чупролина, а штуки делает? делает разные штуки. Хотите с ударня, он вам вскочит на шею и стащит с вас чепчик. Примечание Козьмы Пруткова. В словах Чупорлиной цензор вычеркнул слово в пятницу. Чупорлина нет, не хочу. Вот выдумал что? На какую пакость выжкалил своего, как бы ж его разорваки космополиц ударами чупорлина своего пуделя обращаются к князю Батокбатыеву ну а у тебя что князь Батокбатыев скидывая с себя шинель показывает весьма маленькую собачонку а у меня вот что известный утешительный принадлежащий родной моей тётушке девице непрочный Чупорлина. Постой, батюшка, дай очки одеть. Какой мелкий, как зовут? Князь Боток Батыев, утешительный. Чупорлина. А какой породы? Князь Боток Батыев, мужицкий сударец. Чупорлина. Чтоookie делает? Князь Боток Батыев, бывалец, большей частью на креслах. Чупорлина. Немножко маловат. Вот хотя бы настолько был побольше, обращается к Кутили Заволдайскому. Ну а у тебя что? Примечание Козьмы Прудкола. Слова девицы непрочный вычеркнуто цензором. А какой породы? Этого вопроса чупорлиной ответа на него князь Аботок Батыев не оказывается в театральной рукописи. Слов большую частью на креслах не достаёт в театральной рукописи. Кутило-Заволдайский, скидывая с себя шинель, показывает датскую собаку с номордником. Самая чистейшая моська. Чупурлю, на что это за урод? Да как ты смел с этим приступать ко мне? Разве бывают такие моски? Кутило-Заволдайский, с ударением Смею вас уверить, что это самая наичистейшая моська. Вам, может быть, странно, что она такая большая, но на это я вам доложу, что между моськами бывают большие и маленькие, как между людьми. Вот, например, князь Баток Батыев мал, а господин Миловидов и господин Разарваки велики. Между тем они все трое люди, так точно и моски. Что пролина дичь? Дичь? Ты говоришь дичь, батюшка? Князь Емелавидов совсем другое. А как зовут твою родину? Кутило Заволдайский. Фифис ударение. Что пролина? Что ки делает? Кутило Заволдайский в 5 минут съедает 10 фунтов говядины, давит волков, снимает шляпы и поливает цветы. Примечание Козьмы Прудкого. ЦанZer вычеркнул слова поливает цветы. чурли на дичь, дичь. На что мне этакая собака? У меня есть садовник. Обращается к Миловидову. Ну а ты, батюшка? Примечание Козьмы Прудкова: слова у меня есть садовник тоже вычеркнуты цензором. Миловидов, скидывая с себя шинель, показывает большую игрушечную собаку в шерсти с механикой. Вот моё Смотрите только издали. Все. Что это? Что это? Чупорлинов, что это? Не как игрушка? Миловидов, подберите фалды, смотрите издали. Чупорлинов, что ты с ума сошёл? Миловидов, говорю вам, подберите фалды, он зол до чрезвычайности. Чупорлинов, фуй какие гадости. Фуй! Игрушка. Миловидов, нет ни игрушка, а моська, и имя не игрушечье собачье, называется Венер. Чупурлино Ахты-Бестыдник. Да как у тебя язык поворотился говорить этокое? Примечание Казьмы Прудкова. Цензор вычеркнул слово гадости, написал глупости. Слова Ахты-Бестыдник вычеркнуты цензором. Вместо слова этика цензор написал этикой вздор. Миловидев, что? Небоисный попятный двор, как получилось Мойское так Елизавете жаль стало. Нет, брат, а там де? Вот тебе фантазия, давай Елизавету. Потихоньку крозорваки до да нужи поддерживайте, разорваки громко. Игрушка, просто игрушка. Все, кроме Миловидова, просто игрушка, какая фантазь, какая фантазия, просто игрушка. Миловидов. Ну, положем игрушка. Экобеда. Разве я какой взяточник, чтобы на живых собак деньги тратить? Отводит разорвайки в сторону. А ведь это подло. Вы же присоветовали. Чупорлина прочь, прочь. К беспардонному. Ну, батюшка, вы что? Беспардонный молча исподченери показывает ей Моську. Чупорлина: "Ах, божу мой! Да это уже не она ли? Она, она фантазия!" Беспардонный: "Нет, не она, но с чувством подавая ей Моську. Аграфена Панкратиевна, чупорлина, не она? Врёшь! Да как же она похожа на неё, две капли воды моя фантазия. Благодетель мой, ты согласен мне отдать её?" беспордонной дрожа су су с удовольствием отдаёт ей моську чупурина родной ты мой целует моську и плачет так вот же возьми вот тебе лиженька моя беспордонный задыхаюсь от радости что что что что я слышу чупурина ты и верно дружок на ухо тук кричит ему в ухо говорю и подарил мне собаку, а я дарю тебе лизоньку, преданным, беспардонный. Аграфена, Лизавета. Агра. Агравета. Лизофена. Лизавета Платонна. Маменка. Вы шутите? Чупорлина, я шучу. С чего ты это взяла? Что ты ослепла, что ли? Или в рассудке помешалась? Ты видишь это или нет, показывает ей Мойску, взявши собаку, мой первый священный долг отдать тебя. Примечание Козьмы Прудского цензор вычеркнул слово священный. Елизавета Платоновна: "Маменька, это безрассудно, чу пурлина. Ты ещё ругаешься?" Елизавета Платоновна, становясь переднее на колене: "Маменька, Беспардонный подходит к Елизавете Платонне и тоже становится возле неё на колени. Елизавета Платонна: Чупурлина, к Елизавете Платонне, оставь меня, указывает ей на беспардонного. Слушай, что он тебе говорит. Елизавета Платонна и беспардонный говорят друг другу одновременно, стоя на коленях. Он Послушайте, всё зависит от вас, не отказывайтесь от меня, вы добры как ангел, я вас знаю. Не отказывайтесь от меня, умоляю, заклинаю вас. Она, послушайте, всё зависит от вас, откажитесь от меня. Вы человек благородный, я вас знаю. Откажитесь от меня, умоляю, заклинаю вас. Чупурлино, ну перестань, Лизонька, ты меня расстрогала. Я сама плачу. становится сзади их на колени и плачет. Все прочие тоже преклоняют колени и вынимают носовые платки. Чупурлина, благословляя лизоньку и беспардонного, будьте счастливы, благословляю вас, обращается к Мойське: "Мосенька моя, мосенька".